«Глава 15. Между мири. Джей, ты вернулся?» Судя по изумленному голосу Тени, она явно не рассчитывала на такой расклад. «Что произошло?» Посмотрев в глаза девушке, спросил я. «Драйдекс сжег большую часть своего тела и проклял тебя, а потом сбежал на материальный план. По его задумке, ты должен был раз за разом переживать самые глубинные страхи». «Череда кошмаров должна была свести тебя с ума и разрушить целостность души, которую Драйдекс собирался забрать себе и использовать для снятия наложенной печати. Как тебе удалось справиться с неразрушимым проклятием?» «Помогли друзья и родные», — улыбнулся я и рассказал свое видение. «Как ты думаешь, все это было правдой или простой генерацией системы, не имеющей ничего общего с реальностью?» «Кто знает, Джей?» — неопределенно ответила тень. «Задай этот вопрос предтечем кому как не им знать ответ. Но от одной мысли, что Салас Дун — это злая версия тебя, мне становится жутко». «Боюсь, что пока я доберусь до колыбели-зародыша предтеч, накопится столько вопросов к этой расе, что наш разговор затянется на годы», — хмыкнул я. «Ладно, что там у нас дальше по плану?» «Надо очистить то, что осталось от города и всю прилегающую территорию от вредителей», протянув руку, чтобы помочь мне встать, проговорила тень. После того, как Драйдекс покинул астральный план, они стали в разы менее опасными, но если оставить их в живых, то астральному плану может быть нанесен непоправимый урон. Думаю, система обязана выдать тебе задание и щедро вознаградить. «Ага, есть такое предложение», — заметив мигающую иконку, подтвердил я. «Нам предлагают перебить как минимум 95% вредоносных сущностей, а в награду... Ого, 50 карт свободного атрибута!» «Можно будет сделать копию любого изученного атрибута, кроме уникального. Думаю, тебе пригодится абсолютная броня, как и остальным. Лишняя защита перед началом рейда на цитадель истинных не помешает». «Вызывай кадавров и призывай максимальное число прирученных сущностей. Надо успеть выполнить квест, пока работает геолокация. Потом замучаемся искать их», — проговорила тень, переместившись на спину эфира, который тут же начал набирать высоту. «Чисти город, а мы пока прожарим округу». Там пламя будет более эффективно. Следующие часы описывать не имеет никакого смысла. Мы безостановочно истребляли воинство Драйдекса. Наплодить монстров этот паразит успел великое множество, и провозились мы с тенью достаточно долго. Если бы не кадавры и другие захваченные сущности, а также специфические артефакты из хранилища Шиваса, эта работа могла бы затянуться на несколько дней. Охота шла по одному принципу. Установка приманки, специального артефакта, который притягивал всех астральных сущностей в определенном радиусе, их планомерное уничтожение, затем смена локации фарма. И так час за часом, пока система не доложила о выполнении заданий. Монотонность работы не мешала мне думать. После пережитого кошмара в моей душе появилась частичка мертвой пустоты – Перед глазами до сих пор проносится картина, как бездыханная Элли падает на асфальт, а в ушах звенит мой собственный, но искаженный демонический хохот. Могла ли система открыть мне правду? И если да, то зачем? Для соблюдения баланса? Мол, смотри, от какой судьбы ты отказался при общении с зеркалом. Вот к чему ведет достижение цели, невзирая ни на какие средства. Не знаю, одни вопросы, на которые никто не спешит давать ответы. За пару часов до начала глобальной операции молодых кланов Эстери мы с тенью наконец-то покинули астральный план. Вымотанный до предела, с истерзанной душой, я завалился на любимое кресло и прикрыл глаза. Мне нужна хоть одна хорошая новость. Боги, если вы действительно существуете, дайте мне хоть один, пусть даже небольшой знак, что я все делаю правильно, чтобы хватило сил совершить последний рывок. «Джей, мы вернулись! Победа!» Словно по волшебству появились перед глазами строчки сообщения от Элли. «Спасибо», — прошептали мои губы, а потом я совершил астральный перенос и заключил жену в объятия. Мне было плевать, что мы находимся в смертельно опасных водах, отравленных миазмами Драйдекса. Плевать, что для Элли и Эсты прошло гораздо больше времени, чем для меня. Я крепко сжал свою любимую девушку, которую уже один раз потерял и не собирался отпускать. «Джей, с тобой все в порядке?» – настороженно спросила Элли, когда прошло уже пару минут. «Теперь да», – абсолютно честно ответил я. «Я, конечно, все понимаю», – вклинилась в разговор Эста. «Но, может быть, переместимся в более подходящее место?» «О, привет, Тень!» – разглядев астральное тело подруги, поздоровалась с ней девушка. «Хм, это ведь не иллюзия? Думаю, нам надо многое друг другу рассказать». «Сколько времени для вас прошло?» — не разжимая объятий, спросил я. «Почти двенадцать лет», — тихо ответила Элли, и груз на моем сердце стал чуточку тяжелее. «Я скучала», — прошептала мне в самое ухо Элли, чтобы это мог слышать только я. «Очень-очень. Пообещай мне, что мы больше никогда не расстанемся так надолго. Сделаю все, что от меня зависит». Немного перефразировал обещание я, но, подернувшись в руках Элли, я понял, что она это заметила и хотела заглянуть в мои глаза. «Возвращаемся в замок. Скоро начнется массовый замес. Мы тут организовали бунт против кланов протектората, так что вы вернулись очень вовремя. У нас через пару часов атака на главную цитадель истинных». «А потянем?» — усомнилась Эста. «Я, конечно, вижу, что ты стал нереально крут и все такое. Правда, не понимаю, как такое возможно. Это ведь мы развивались двенадцать лет. Но один, пусть и сильный игрок, не выстоит против большого клана. Мы подкачались и многому научились за прошедшее время. Но все равно до тебя не дотягиваем». «Ну, тогда надо сделать побольше таких игроков», — улыбнулся я и протянул подруге склянку с опытом. «Хренасти!» Глаза Эсты изумленно расширились. «И много у тебя таких?» «Много, на всех хватит». «Тогда другой разговор. Бошки пошибать это я всегда за. Тем более за 12 лет я отточила мастерство практически до идеала». Много времени на подробный рассказ о событиях не было, поэтому решили ограничиться лишь общими моментами, а когда появится свободная минутка, ну или свободные пара дней, то мы сядем и обстоятельно побеседуем. Если вкратце описать приключения девчонок, то они все это время жили в огромной локации Инстанси под названием Междумирие. Если не вдаваться в подробности, то весь континент Альвия пронизан бесчисленным множеством ходов. Вход в Междумирие располагается непосредственно в стволе первородного древа, а в подводное царство ранее прохода и вовсе не существовало. Его прогрызли порожденные драйдексом твари. Задача девчонок заключалась в уничтожении всех осквернителей, которые отравляли токсичными испарениями корни первородного древа. Задача невероятно сложная, так как Инстанс буквально кишел самыми разнообразными мобами, но девчонки с ней блестяще справились. был один положительный момент. Как оказалось, в Междумирье зародилась разумная жизнь. Казалось бы, под влиянием миазмов должно было умереть все живое, за исключением специфических мобов, которые получили иммунитет от своего создателя. Но природа чертовски изворотлива. А если действует в связке с Великой Системой, то всегда можно найти выход. В мрачных коридорах между Междумирия появилась раса Дроу. Система предложила умирающим разумным, что оказались в этой локации в тот момент, когда Драйдекс проклял весь континент «спастись». Для этого надо было пройти перерождение и стать вечными пленниками этой локации, чтобы сдерживать распространение скверны. Дроу невероятно жестоки и предельно агрессивны к тварям. Они были вынуждены существовать в ужасных условиях, и прежде чем сумели построить надежные убежища и организовать минимальный, необходимый для выживания быт, хлебнули бед с полна Наладить с ними контакт оказалось очень трудно, но в итоге эсти удалось впечатлить их своими воинскими умениями и завоевать доверие. Дальше дело пошло намного бодрее». При поддержке двух сильных игроков, причем, в отличие от местных, еще и обладающих магическими способностями, отряды дроу, прекрасно ориентирующиеся в лабиринте тоннелей, смогли поступательно, шаг за шагом уничтожить осквернители, которые не только ослабляли первородное древо, но и являлись источником силы тварей скверны. Без миазмов мобы стали в несколько раз слабее, и отряды дроу сумели их перебить, а потом взяли под охрану все пути в Альварию. К сожалению, на поверхности скверна все еще сильна и способна проникнуть довольно глубоко, поэтому Дроу удалось лишь не допустить прорыва тварей на нижние ярусы. Но Эста с Элли обещали как можно быстрее очистить Штаромград и договориться о помощи с тритонами. Вместе этим расам под силу окончательно перебить твари и наладить взаимовыгодные добрососедские отношения. Теперь, когда в столицу Альварии перестали проникать монстры, а концентрация миазмов резко пошла на спад, царь Трайт сможет задействовать свою армию, что заметно ускорит очистку города, а следовательно и выполнение задания. Система пока не зачла его, но я так понимаю, что основная работа уже все равно выполнена в инстансе и осталась чистая формальность. Девчонки получали системные сообщения об ослаблении Драйдекса после уничтожения каждого осквернителя — К слову, их было 50 штук, ровно столько, насколько процентов обещало понизить силу Драйдекса системы. То есть, вместо того, чтобы пробиваться через толпы мобов, драйд и трутни к первородному древу по поверхности, мы сможем пройти через Междумирие и незаметно подобраться к ключу, подытожил я сумбурный рассказ девушек. Ам, переглянулись Эста и Элли. Пройти чисто теоретически, да. — ответила Элли, которая как забралась на мои колени, так и не слезала. — А вот с незаметностью могут возникнуть проблемы, по крайней мере, на финальном этапе операции. — А можно немного подробнее? — попросил я. — Оскверните ли? — недовольно буркнула Эста. — Эти устройства отключают любую невидимость, даже божественного уровня. Если в Междумире мы сумели разрушить их то как только мы выйдем на поверхность рядом с первородным древом, нас обнаружат», — закончил я. «Но это все равно лучше, чем изначальный план. Нам все равно придется действовать малым отрядом». «А вот теперь я ничего не поняла», — удивилась Эста. «Рассказывай». И я рассказал. Так же быстро и скомканно, как девчонки. Лишь основные факты. Умолчал лишь о риске смерти в реалии, заменив ее на смерть персонажа Вестери. «Джей, да это же полный звездец!» Потрясенно выругалась Эста. «Да по степени эпичности наши новости и рядом не стояли, а, между прочим, мы отсутствовали 12 лет, по крайней мере, субъективно», — сконфуженно закончила подруга. «Как ты умудряешься за столь короткий период времени творить такое, на что остальным требуется чуть ли не вся жизнь?» «Похоже, у меня природный дар», — отшутился я, хотя на краешке сознания всплыл мой злобный двойник. «Ох, и неспроста мне его показала система. Точно неспроста». «Ладно, время поджимает», — завершил я совещание. «Глотаем зелье опыта и выдвигаемся. Надо становиться сильнее». К этому моменту к нам уже успел присоединиться Тао. Он не мог пропустить грядущее веселье и временно приостановил разведку. Друг буквально в двух словах рассказал, что обнаружил основной лагерь Теневой гильдии. Эти продуманные хитрованы устроили его в самом храме, чтобы во время смены локации не терять его из вида. Чисто технически, не в самом храме, а в некоем предбаннике рядом с вратами, но сути это не меняет. Народу там оказалось довольно много. Все НПС, ни одного игрока, что было предсказуемо, занимаются в основном фармом. Это очень удобно, что храм перемещается по теневому плану и нигде не задерживается надолго. Еще над храмом периодически появляются дыры в куполе и проникают редкие сущности, накачанные энергией темного светила, которые являются лакомой и весьма желанной добычей из-за склянок концентрированного опыта. В общем, теневая гильдия устроилась весьма шикарно. На небольшой площади рядом с храмом есть точка выхода, к которой можно привязать персонажа, так что единожды отыскав храм, потерять его становится довольно сложно. Другой вопрос, примет ли тебя храм? Уверен, НПС потратили кучу времени, чтобы проникнуть в эту тайну и суметь привязаться к точке выхода, но для нас Става эта проблемой не является, спасибо Шивасу. Осталось только дождаться очередной смены локации, и тогда друг скинет мне координаты, а я доберусь до нужного района и привяжу персонажа. Снимать печать с храма пока не будем, как я уже говорил, это отличная приманка для лос». Когда мы выбьем из храма всех представителей теневой гильдии и войдем внутрь, она обязательно явится лично. Шкрам обещал бросить ей к ногам целый огромный план, ключ к которому сокрыт в храме, и она не захочет упускать долгожданную добычу, что может сделать ее сильнейшей богиней Эстери. «Мой уровень неожиданно уперся в потолок, равный девятисотому». Для разблокировки дальнейшего прогресса система требовала божественный ключ, получить который можно лишь одним способом – убить бога. Элли, Тао и Эста остановились на 890-м. Оставшимися склянками опыта было решено максимально усилить пэтов. По сути, мы вчетвером превратились в полубогов – При таком раскладе шанс запинать одного полноценного бога становится отличным от нуля, а если учитывать, что в нужный момент к нам присоединится Феррос, то я бы оценил их как 50 на 50, причем это при наихудшем раскладе. После поглощения силы Драйдекса богиня информации станет в разы сильнее и опаснее. Но все это случится немного позже. Сейчас же пора вернуть старый должок. После того, как я передал хаосу демонический венец, он не стал возражать против нашего турне на основной игровой материк, хоть и потребовал моего скорейшего возвращения к основной задаче. Для атаки на истинных уже все было давно готово. Призрачная группа Трея провела разведку. Игроки смогли проникнуть на вражескую территорию и установить там портальные маячки. Как оказалось, созданные на Альве артефакты прекрасно работают и на основном континенте, причем для этого даже не нужна точка силы, ведь магической энергии здесь предостаточно. Согласно первоначальному плану, мы хотели разделить наши силы надвое и ударить с двух сторон, но в связи с новыми обстоятельствами решили немного изменить стратегию. Мы с Искрой пойдем первыми и оперативно продавим магический купол, а когда защита окажется разрушена, в дело вступят наши лучшие бойцы и ударят истинным в тыл. Для нашей призрачной команды будет отдельное задание. Они должны будут пробраться в центр управления замком и разрушить главный артефакт. Эта диверсия существенно облегчит штурм, так как лишит магические башни энергии. К сожалению, воспользоваться Армагеддоном не получится. Уж слишком это оружие сильное, а нам нужно не уничтожить замок, а захватить его вместе со всеми скрывающимися там богатствами. Но астральные бомбы прекрасно подойдут для такой задачи. Для маскировки я на манер защитников заключил их в артефакт и выдал Трею. Кланы протектората давно заподозрили неладное. Все же слишком много игроков знает о приблизительном времени начала масштабной операции, поэтому полностью застать врагов врасплох не удастся. Эту информацию подтверждают отчеты Теневой гильдии, которые Шкрам, согласно договору, регулярно присылает. На данный момент кланы вывели с Альвии практически всех сильных игроков, так что бой обещает быть жарким. А если помнить, что где-то на горизонте маячат аж три аспекта и только ждут удобного момента для атаки, то становится вообще очень весело. Я не провидец, но не сомневаюсь, что они нападут именно в момент атаки на Замок Истинных, и мы к этому готовы. Тень же остается в оперативном резерве и вступит в бой лишь в самые экстренной ситуации. Территория, подконтрольная хаосу, это не то место, где стоит демонстрировать столь могущественного астрального кадавра. Наверняка покровитель фракции будет тщательно следить за развитием событий да попкорн пожевывать. Кто же пропустит такое зрелище? Сверившись с системными часами, я кивнул друзьям и первым совершил переход. Секунда, и мы с Искрой уже набираем высоту, а пожирательница отправляет в бой десятки сгустков хаотического пламени, и защитный купол, прикрывающий огромную цитадель истинных, заполыхал от разрывов. Я не отставал от своей любимицы и обрушил на купол всю свою мощь. Над замком врагов очень быстро сформировались кроваво-красные облака, чтобы спустя несколько мгновений обрушить алый шторм. Десятки тысяч раскаленных до запредельных температур капель сплошной стеной тропического ливня забарабанили по магической защите храма, и щит замерцал, не в силах справиться с чудовищным входящим уроном. Некоторые капли проникали сквозь защиту и прожигали насквозь все, что попадалось им на пути. Игроки истинных явно не ожидали, что мощнейший щит будет пробит уже в первые же секунды штурма, и глядя, как хаотические капли, пробившиеся сквозь защиту, прожигают насквозь стоящих на стенах и во дворе игроков, запаниковали. Вся стратегия боя, которой они собирались придерживаться, слитая нам теневой гильдией, пошла псу под хвост. Единственная мысль, что осталась сейчас в головах защитников замка, укрыться от всепожирающего пламени. На поддержание работы этого мощнейшего заклинания каждую секунду уходило огромное количество магической энергии. Даже с моими фантастическими показателями атрибутов маны хватило всего на 20 секунд, но за это время хаотическое пламя не только уничтожило защитный купол, но и раскурочило чуть ли не половину замка. Дальше дело техники. Надо уничтожить деморализованных и дезорганизованных игроков вражеского клана. «Начинаем!» — скомандовал я в клан Чати раздался ужасающий механический рев, и стальная громада, в которой я с большим трудом узнал мех гризли с восседающей на загривке эстой, помчалась к замку. Удар прочнейшая каменная стена оказалась пробита, и подруга, ворвавшись на внутреннюю территорию начала сеять вокруг себя смерть. То и дело, за спинами ошалевших от такого поворота врагов возникал из тени Тао и обрушивал комбо серии ударов, мгновенно опустошая шкалы жизней. Элли же верхом на своем драконе уже бомбардировала здание и площади замка своими рунами. «Блин, да мы вчетвером можем разобрать этот замок по кирпичикам!» — промелькнула в голове шальная мысль, но додумать я ее не успел. Как я и предполагал, появились аспекты и синхронно атаковали с трех сторон. Ожидаемо. А если мы вот так? Смертоносные энергетические лучи инквизиторов прошли сквозь тело иллюзии, которую я оставил вместо себя. Ну а потом блеснул астральный клинок, и аспект смерти лишился головы. Блинк. Серия молниеносных ударов, и свет в глазах его коллеги из фракции порядка тухнет, а обезличенное тело устремляется к Земле, влекомой гравитацией. Еще один блинк, и аспект света присоединяется к остальным. «Как конфетку у ребенка отобрать?» «Внимание! Вы вывели из строя аспекты смерти, порядка, света на неделю. Внимание игроку! Порядок и лайт отозвали инквизиторов. Особое внимание игроку! Богиня Лос бросает вам вызов. Сразись с бойцом богини на небесной арене. Ставка «Божественный ключ». Проинформировала меня система, а на губах сама собой появилась улыбка». Двое так называемых «божеств» слились, а злобная паучиха решила сыграть над тщеславией смертных и предложила в качестве кусочка сыра в мышеловке божественный статус. «Как хорошо, что меня это не интересует!» «Система! Передай лосс, чтобы катилась со своими предложениями в места настолько глубокие и темные, что и называть вслух не хочется!» «Я человек, и желаю им оставаться всегда!» Обратился я к великой и всемогущей системе, и уже через мгновение почувствовал, что послание дошло до адресата. Не знаю, смогла ли Лос уловить намек, куда конкретно я предложил ей исходить, но, судя по мгновенно потемневшим облакам, из которых в меня полетели зеленые молнии, система на этот счет ее просветила. Зафиксировано нарушение баланса. На верховную богиню фракции смерти наложено взыскание. Хаос получает право на ответные действия. Вспыхнули перед глазами строчки системного текста, и в этот же миг на пути молнии возникал и щит, который отразил божественный удар, способный мгновенно испепелить даже меня. «Не шали! Все по-честному!» Возник в воздухе демонический силуэт и погрозил черным тучам пальцем. В ответ раздалось ядовитое шипение, и тучи мгновенно пропали. «Браво, адепт!» — похлопал в ладоши Хаос. На моей памяти еще никому не удавалось настолько выбесить лос, чтобы она решилась нарушить баланс. Теперь в моих руках появился еще один козырь. Так держать. Хотелось было послать Хаоса по тому же адресу, но я сдержался. Еще не время. Надо поторапливаться, а то пропущу все веселье. Я специально попросил оставить Виар Андрикса мне. Хочу лично прихлопнуть этого самодовольного гаденыша. Вот на нем можно и выпустить пар.